2.29. Юлий Цезарь, Солнечный Царь, является частичным отражением Андроника Христа. Один из самых знаменитых правителей в нашей истории — это знаменитый Юлий Цезарь, имя которого в переводе на русский язык означает «Солнечный Царь», Юлий Гелиос Солнце. Есть одна важная деталь, которая накладывает образ Юлия Цезаря на Христа. Сразу скажем, что речь идет лишь о частичном наложении. Мы вовсе не утверждаем, что жизнеописание Юлия Цезаря целиком состоит из евангельских событий. Это не так. Биография Цезаря — довольно сложная слоистая хроника, возникшая в результате позднего смешения нескольких различных пластов реальной истории. Свой вклад в нее дали и евангельские события. Здесь мы отметим лишь один яркий штрих. Существует медицинский термин «кесарево сечение». Это когда роды происходят неестественным путем, а с помощью разреза брюшной полости – роженицы. Но почему такой разрез называется «кесаревым»? Потому что, по некоторым сведениям, именно таким способом был рожден июль Цезарь, кесарь. Например, в Старой Русской Полее читаем «Нача в Риме и Июлий кесарь рекомый» Выпороток. Прозвище «выпороток» означает, что Юлий Кесарь, Цезарь, был выпорот из чрева матери, то есть родился кесаревым сечением, откуда и пошло само это название. Смотри подробности в нашей книге «Царь славян». Про Христа тоже сохранились сведения о рождении кесаревым сечением. Более того, об этом совершенно недвусмысленно сказано в старой русской церковной службе а именно в троичном каноне второго гласа, читаемом по воскресеньям на полуношнице. Ирмос девятой песни звучит так. По-церковно-славянски я же прежде солнца, светильника Бога, воссиявша, плотью к нам пришедша и сбоку девичу, неизреченно воплотившая, благословенная, чистая тя Величаем. В переводе на современный русский язык «Того, который прежде солнца Божьего светильника высиял и воплоти, пришел из Бога девичьего, неизреченно воплотившая, благословенная и чистая, тебя, Богородица, величаем». Слова «пришел плоти из Бога девичьего» нельзя понять иначе, как рождение кесаревым сечением от Девы то есть Рождество Христа, произошло путем кесаревого сечения. Мы не знаем больше ни одного случая в истории, когда о каком-то великом человеке или царе сказано, что он был рожден кесаревым сечением. Указанное совпадение наводит на мысль, что между образом солнечного царя Юлия Цезаря и Андроником Христом действительно существует связь. Более подробный анализ Это подтверждает. Однако здесь мы не будем в это углубляться и ограничимся сказанным.